Глава 21. «Это головной корабль нашего нового класса супер-дредноутов», с плохо скрываемой гордостью сказал грант-адмирал Мэтьюс, указывая гостям на проплывающий за бронепластовым смотровым окном огромный, практически достроенный корпус. «По этому проекту у нас строится еще 9 кораблей», добавил он. Уильям Александр и сэр Томас Каппарелли сосредоточенно закивали. Демонстрация произвела на них сильное впечатление. Белая гавань, стоя за спиной брата, слушал, как Мэтьюс живописует титаническую работу верфи Ворон. «А ведь они еще спецификации этого класса не видели», — хмыкнув, напомнил себе граф. «Самого главного-то они еще и не знают. Интересно, как отреагирует Капорелли, когда узнает?» Впрочем, эта мысль промелькнула мимолетно, не отвлекая внимания от величественного зрелища. В последние несколько месяцев он бывал здесь довольно часто, но всякий раз его заново очаровывала особая, ни на что не похожая энергетика этого места. Ворон был совсем не таким, как огромные космические станции Звездного Королевства. Несмотря на относительную технологическую отсталость, Грейсон на протяжении многих веков оставался космической державой. Правда, особыми успехами в освоении межзвездных пространств грейсонцы похвастаться не могли. Им удалось с большим трудом организовать депортацию потерпевших поражения в гражданской войне истинных в соседнюю звездную систему. Но Энди Кот отделяла от звезды Ильцина всего четыре световых года, да, и эта акция потребовала напряжения всех планетарных ресурсов. Перемещение 10 тысяч непримиримых мятежников затормозило космические программы Грейсона лет на 50. Но то был единственный способ убрать их с планеты и установить в государстве прочный мир. Во всяком случае, Бенджамин IV и его правительство приняли такое решение и сумели провести его в жизнь. Правда, это произошло 600 лет назад. С тех пор, несмотря на взлеты и падения, в том числе один восьмилетний период, когда три протектора, последовательно сменившие друг друга, пытались навязать конклаву землевладельцев практичную, а по сути неолудистскую политику сосредоточенности на планетарных проблемах и отказа от безграничных возможностей космоса, Грейсонское присутствие в космическом пространстве значительно расширилось. К тому времени, когда их мир вступил в мантикорский альянс, грейсонская космическая инфраструктура, пусть более примитивная, нежели инфраструктура Звездного Королевства и базирующаяся на субсветовых технологиях, была сопоставима по масштабам с Монтикорой А. При этом грейсонцы задействовали несравненно большие людские ресурсы. Они имели собственное представление о том, как вести дела, и во многих случаях предпочитали квалифицированный и ответственный персонал бездушной капризной автоматики. «Прошу прощения, Гранд-адмирал», — неожиданно с заинтересованным видом заговорил Капарелли. «Но... что это?» Он подался вперед, почти прижавшись носом к бронепласту и указал на почти достроенный корпус. Мэтью скивнул. — Да, это эквивалент вашего класса «Медуза», — подтвердил он с горделивой отцовской улыбкой. — Дьявольщина! Это невозможно! Как вы ухитрились запустить этот проект в производство так быстро? — спросил Капарелли. Но в то время, когда проект только начинался, некоторые сотрудники нашего бюро кораблестроения были откомандированы в Звездное Королевство в связи с внедрением новых компенсаторов и разработкой новых легких атакующих кораблей. Кое-кого из них, включая брата-протектора Лорда Мэйхью, ваш департамент кораблестроения привлек к работе над «Медузой». В результате первые рабочие чертежи мы получили одновременно с вами. «Ну и...» — он пожал плечами. «Но ведь само проектирование завершилось всего тринадцать месяцев назад», — воскликнул Капарелли. «Верно, сэр, а с момента закладки этого корабля прошло двенадцать. Он будет готов к первому рейсу через два месяца, а остальные девять — месяца через два 3 после него». Капарелли открыл был рот, но смолчал и лишь смерил белую гавань сердитым взглядом который граф встретил с мягкой улыбкой. Он отправил в Адмиралтейство соответствующий доклад почти 9 месяцев назад. Но, похоже, до сэра Томаса его депеша так и не дошла. Однако вины адмирала Александра в том не было, да и сэру Томасу следовало бы в первую очередь порадоваться впечатляющим достижениям союзников. Придя к такому выводу, граф вернулся к своим размышлениям о различиях между Грейсонским и Мантикорским взглядами на кораблестроение. Наиболее существенное различие, рассуждал он, в то время как бот приближался к строящемуся кораблю, а Мэтью сдавал необходимые пояснения. Заключается в том, что Грейсонские верфи менее централизованы. Звездное королевство традиционно предпочитало концентрировать производственные мощности на гигантских базах со сложными, разветвленными, высокотехнологичными системами поддержки. Грейсон, напротив, практиковал рассредоточение. Конечно, отчасти это тоже было традицией, связанной с относительной примитивностью использовавшихся до вступления в альянс технологий и высокой доли ручного труда. Действительно, задействованные на строительстве грейсонских кораблей огромная масса людей, было разумнее распределить по разным объектам, чем собирать в одном месте, создавая тем самым дополнительные проблемы в сфере жизнеобеспечения и утилизации отходов. Уж в чем не испытывала нехватка любая звездная система, так это в свободном пространстве. И хотя теперь грейсонцы получили доступ к новейшим технологиям, Желание перенять мантикорскую модель у них не возникло. И не только в силу привычки. Как выяснил Белая Гавань, здешний способ оказался дешевле, как в финансовом смысле, так и в смысле затрат времени на закладку корабля. Грейсонцы обходились без космических доков и многого другого. Они просто доставляли строительные материалы в подходящий участок пространства, Находящиеся в пределах досягаемости от одного из расположенных на астероидах добывающих центров, устанавливали в вакууме леса, простейшую конструкцию, не позволяющую отдельным элементам разлететься, и приступали к сборке. Подобный метод практиковался на заре эры расселения, когда звездные корабли собирали на орбитах Старой Земли или Марса. Он был стар, но себя оправдывал. Разумеется, у него имелись и минусы. Грейсонцы здорово экономили на нулевом цикле, однако производительность их верфей в пересчете на человека час достигала лишь 80% Монтикорской. Казалось бы, разница не так уж велика, однако в военное кораблестроение вкладывались миллиарды миллиардов долларов, и даже крохотная вилка в цене выливалась в итоге в колоссальные суммы. К концу же рассредоточенные сборочные пункты было труднее охранять, а стало быть, в отличие от верфи Звездного Королевства, находившихся в сердце мантикорской фортификационной системы, они были более уязвимы для внезапного удара хевов. С точки зрения обороны, Ворону приходилось полагаться только на мобильные силы Звездной системы, и недостроенные корпуса легко могли быть уничтожены всяким, кто сумел бы приблизиться на дистанцию ракетного удара. Правда, до сих пор Грейсонцам удавалось не допускать Хева в корбитальным стапелем, а низкая производительность вполне компенсировалась избытком рабочей силы. Зрелище более чем впечатляющее, грант адмирал искренне сказал Капарелли. И впечатляет не только то, что вы успели запустить новый проект в производство, пока мы продолжали спорить, строить эту громадину или нет. Больше всего меня поразили, — он указал на иллюминатор, — масштабы и энтузиазм. Мне в жизни не случалось видеть, чтобы на строительстве одного корабля работало столько народу. — Сэр Томас, — отозвался Мэтьюс, — у нас, собственно, нет иного выхода. Уровня автоматизации обычного для Звездного Королевства мы еще не достигли. Но зато в нашем распоряжении имеется многочисленный, квалифицированный персонал. Этому, в известном смысле, мы должны быть благодарны нашей недавней отсталости». Вопрошающе подняв бровь, Капорелли повернулся к адмиралу Александру. «На прошлой неделе, когда я собирался лететь сюда, Льюис Кортес что-то такое говорил мне». «Но я не успел переговорить с ним подробно», — признался первый космос-лорд. «Тут как раз все довольно просто», — сказал Мэтьюс. «Еще до вступления в Альянс мы немало работали в космосе, добывали руду на астероидах, строили орбитальные фермы и космические форты, чтобы обороняться против массадских фанатиков». «Наверное, по меркам мантикоры размах нашей деятельности был невелик, к тому же наша промышленность развивалась более экстенсивно, чем в других звездных системах. Эффективность ее составляла не больше 20% от вашей. А это означает, что для выполнения одного и того же объема работ нам требовалось в пять раз больше специалистов, чем вам. А сейчас мы практически догнали вас по оснащенности. И заметьте... Учить, как и переучивать специалистов использовать вашу технику намного проще, чем нашу. А специалистов у нас много, так что, получив доступ к вашим технологиям, мы научили тех, кто работал по-старому, работать по-новому, снабдили их необходимым оборудованием и предоставили свободу действий. Вот, собственно говоря, и все. «А вот мне, грант-адмирал, почему-то кажется, что все обстоит несколько сложнее», — подал голос Вильям Александр. «Я, знаете ли, имею определенный опыт решения финансовых вопросов и могу представить себе, во сколько все это, — он указал рукой на бронепластовое окно, — обходится. По моим прикидкам, объем работ лишь на одной этой верфи составляет не меньше 300 миллиардов мантикорских долларов». Он покачал головой. «Хотелось бы мне понять, как то у вас получается?» «Вообще-то», — с тихой гордостью произнес Мэтьюс, «общий объем работ приближается к 700 миллиардам. Это без инвестиций в инфраструктуру и орбитальные форты. Если сложить все, то бюджет составит около 2 триллионов ваших долларов. Причем в течение трех лет мы планируем увеличить расходы на 50%. «Бог ты мой!» — тихо произнес Капарелли. Несколько секунд он молча смотрел в смотровое окно, потом покачал головой. «Да, грант-адмирал, я поистине впечатлен. Эти цифры уже сопоставимы со строительным бюджетом Королевского флота». «Знаю», — кивнул Мэтьюс, — «и не стану утверждать, будто раздобыть деньги было легко. Но у нас есть несколько преимуществ». «Скажем, ваш уровень жизни значительно ниже нашего, а, следовательно, ниже и расходы на его поддержание, включая социальные программы». «Разумеется», — добавил он с кривой усмешкой, «это не значит, что наши люди не хотели бы жить так же хорошо, как живут в Звездном Королевстве. Но мы никогда не имели столь высоких стандартов, и нам, соответственно, не пришлось от них отказываться». Мы стараемся улучшить нашу повседневную жизнь, однако наш народ понимает необходимость жертвовать комфортом ради безопасности. Этот принцип укоренился в нашем сознании за долгие годы войны с масадой и он позволяет нам сознательно идти на опережающий рост военных расходов по сравнению с гражданскими. Тем не менее, за последние шесть лет нам удалось поднять средний уровень жизни на планете на 30%, Так что народных стенаний почти не слышно. Кроме того, мы возмещаем часть расходов, продавая корабли и отдельные узлы Звездному Королевству. Правда?» Каппарелли удивленно взглянул на Александра, но тот лишь пожал плечами. «В последнее время я не сверялся со сводками, сэр Томас, и уж, конечно, не могу оценить размер прибыли, получаемой Грейсоном». Зато мне точно известно, что мы, благодаря грейсонским поставкам, экономим около 15%. «Так оно и есть, лорд Александр», — подтвердил Мэтьюс. «Это не демпинг, просто заработная плата у нас гораздо ниже, а это, естественно, сказывается на себестоимости. Должен сказать, что когда леди Харрингтон убеждала ваш картель Гауптмана вложить деньги в ворон, «Одним из аргументов было то, что одновременно мы интенсифицируем и гражданское строительство. Отсюда не видно, но там...» — Мэтью скивнул в направлении окна. «По другую сторону стапеля мы строим полдюжины сухогрузов, предназначенных как раз для Гауптмана. Их строительство является частью запланированного процесса, который должен завершиться выкупом доли Гауптмана в уставном капитале верфи». Ворон станет совместной собственностью государства, то есть Грейсона, и компании Небесные Купола. Кроме того, если дело пойдет хотя бы наполовину так хорошо, как мы надеемся, начнут поступать и заказы от других картелей. По нашим расчетам, этого можно ждать уже в будущем году. При таком размахе военных программ вы строите еще и торговые суда? недоверчиво переспросил Копорелли. А почему бы и нет? Мэтьюс пожал плечами. «По части того, что может позволить себе правительство в военной области, мы уже приблизились к пределу. Но благодаря первоначальным вложениям Гауптмана и, конечно же, леди Харрингтон, у нас остаются свободные строительные мощности. Нехватки в трудовых ресурсах, как я уже говорил, мы тоже не испытываем. Грех было бы все это не использовать». Итак, мы направляем незанятый в военных программах персонал на гражданские стапели и строим суда себестоимостью в 60% той суммы, в какую они обошлись бы в Звездном Королевстве. Это при том условии, что на ваших верфях вообще нашлись бы свободные стапели. В результате Гауптман получает навехонькие транспортные суда за 80% обычной мантикорской цены. Ему это выгодно, а мы, после покрытия текущих расходов и погашения процентов по кредиту, получаем стабильную прибыль. Наша рентабельность заметно повысилась с тех пор, как меч, чтобы ускорить процесс выкупа ворона, освободил эти операции от налогов. Итак, верфи получают доход, люди получают зарплату, их деньги оживляют экономику системы, и все довольны. — Кроме, может быть, наших судостроителей, — с прохладцей заметил Александр-младший. — Милорд, насколько я знаю, практически все ваши мощности загружены военными заказами, — указал Мэтьюс. — Таким образом, мы не лишаем ваших людей работы. — Тот он тебя уел, Вилли, — с улыбкой сказал граф Белой Гавани. Кроме того, разве официальный курс правительства Ее Величества не провозгласил всемерное наращивание промышленного потенциала Грейсона? «Да, все верно», — признал Александр. «Если мною было сказано что-то не соответствующее этой позиции, я приношу свои извинения». «Причина в том, что я просто ошеломлен увиденным». «Лорд Александр, мы сознаем, чем обязаны Звездному Королевству», — серьезно сказал Мэтьюс и у нас нет ни малейшего намерения обманывать вас или присасываться к вам в качестве финансового паразита. Однако на старте мы настолько отставали от вас, что грех было бы не воспользоваться внезапно открывшимися возможностями. В обозримом будущем наше ускоренное развитие пойдет на пользу всему Альянсу. Посудите сами, объем нашей межзвездной торговли меньше, чем за 10 лет, возрос более чем на тысячу процентов, благодаря чему мы, невзирая на бремя военных расходов, переживаем экономический подъем. С другой стороны, вы, безусловно, экономите немалые средства, покупая у нас корабли и комплектующие. Я уж не говорю о том, грант гранд-адмирал ухмыльнулся, обнажив белые зубы, что усиление Грейсонского флота, как мне хочется верить, в какой-то мере укрепляет безопасность обоих народов. «Вот уж в этом точно не может быть никаких сомнений», заявил Белая Гавань, и оба высоких гостя серьезно кивнули. «И мы еще не затрагивали такие темы, как новые инерциальные компенсаторы или ядерные реакторы для легких кораблей», подумал граф. И умолчали о том, что быстрота, с которой они схватывают все новое, взять хотя бы эти самые медузы, порой заставляет быстрее шевелиться и нас. Неважно, заключил он, складывая руки за спиной и глядя на огромный супер дреднот, какие суммы вложили мы в развитие системы Ельцина. По большому счету, все наши инвестиции уже окупились, причем сторицей. В своей жизни. Вильям Александр повидал немало официальных обедов. В отличие от старшего брата, он любил общественные мероприятия, но формальные приемы являются неотъемлемым элементом повседневной работы политика, и ничего волнующего в них нет. Однако нынешний прием оказался совсем иным. Александру-младшему впервые довелось участвовать в Грейсонском церемониальном банкете. Кроме того, он был не хозяином, озабоченным тем, чтобы все прошло гладко, а почетным гостем. Это уже само по себе было приятно, но еще больше радовали неподдельные сердечности и радушие, с которым здесь встречали гостей. И еще обед позволял ему, сидя за столом, тщательно проанализировать все увиденное и услышанное. На него обрушилось столько новых сведений, что голова пошла кругом, однако он был очень доволен тем, что побывал здесь. Прибыв на Грейсон в качестве личного представителя премьер-министра с целью объяснить командующему флотом причины задержки в формировании, он обогатился знаниями, которых никогда не получил бы, оставшись дома на Монтикоре. Путешествие, вне всякого сомнения, было проделано не зря. «Странно», — размышлял он. Насколько укоренилось в сознании многих лидеров Звездного Королевства, приходилось признать, что он тоже грешен, представление о Грейсоне как об отсталой, социально незрелой и даже варварской планете. Посещение Черного Ворона нанесло по этому предрассудку чувствительный удар, но тем дело не кончилось. Организованный Мэтьюсом для него и Капарелли головокружительный облет полудюжины грейсонских кораблей, экскурсия по новым школам, которую провела для гостей Кэтрин Мейхью, а также интенсивные переговоры с лордом Прествиком и другими членами Совета Протектора, заставили его усвоить один непреложный факт. Кем бы ни были эти люди, никто не имел права именовать их невежественными и отсталыми. А при виде Остин-Сити, планетарной столицы, с ее узкими улочками и древними каменными строениями, распространенное мнение, согласно которому общество Грейсона объявлялось молодым и незрелым, стремительно превращалось в иллюзию. В отличие от многих заселяемых колонистами миров, Звездному королевству посчастливилось обойтись в своей истории без так называемого периода неоварварства. Первые поселенцы начали осваивать новое место жительства, опираясь на высокие технологии, вывезенные с родной планеты. Благодаря прозорливости Роджера Винтера и лидеров волны колонизации, создавших еще на Старой Земле трастовый фонд «Монтикорская колония Элтеде», колонисты, проделав 600-летнее путешествие в состоянии криогенного анабиоза, встретили на новом месте инструкторов, которые ознакомили их со всем, чего достигло за это время человечество. Даже чума 1454 года не смогла серьезно поколебать их приверженность техническому прогрессу и уверенности в том, что они сами хозяева своих судеб. История Грейсона оказалась иной. Общество было отброшено в новое варварство. Ему пришлось начинать развитие заново, и это при всех издержках и потерях обогатило народ по-своему ценным опытом, сказывавшимся и в образе жизни, и в образе мышления, в котором ничего незрелого уж точно не было. Грейсонские взгляды на пути и цели социального строительства отличались от бытовавших в Звездном Королевстве. Но главное различие заключалось в том, что на Грейсоне продолжали задаваться вопросами о смысле и перспективах развития. На Мантикоре все судьбоносные вопросы считались давно решенными. А суть споров между центристами и либералами сводилась к тому, что каждая сторона утверждала, будто это пресловутое решение найдено именно ею. И в этом, несомненно, проявлялась имперская ограниченность. А уж эта черта нечасто обнаруживалась в речах и поступках, подданных Бенджамину Мэйкью, каким бы предвзятым ни было отношение многих мантикорцев к Грейсону. Еще большим удивлением Вильям проникся, когда осознал, что Грейсонская цивилизация вдвое старше цивилизации Звездного Королевства. Старые кварталы столицы Бенджамина буквально дышали древностью. Кое-где еще сохранились узенькие улочки, рассчитанные на проезд транспорта, приводимого в движение мускульной силой животных и даже остатки фортификационных сооружений, призванных противостоять таранам и пороховым ядрам. Руины башен и защитных стен служили немым свидетельством сражений, которые пришлось вести планете, чтобы от полуодичания и вымирания подняться до нынешнего уровня развития. Долгое время никто в обитаемой галактике вообще не знал, что здесь живут люди и надеяться на чью-либо помощь не приходилось. Народ Грейсона нашел собственные ответы на поставленные перед ним истории вопросы и совершенно самостоятельно, не взаимодействуя с иными звездными нациями, развил столь отчетливое самосознание, что человек, попавший сюда из Звездного Королевства, очень скоро сталкивался с неловким ощущением, будто старшим партнером в Альянсе является именно Грейсон. Откинувшись, Вильям Александр отпил глоток ледяного чая и огляделся, оценивая церемониальное великолепие главного зала Старого Дворца. В Звездном Королевстве чай подавали только горячим, однако на Грейсоне холодный чай с сахаром и лимоном являлся самым распространенным напитком. Богатая вкусовая гамма и необычный аромат понравились гостю. Напиток имел все шансы войти в моду на мантикорских летних приемах. Великолепный Вилли решила пробовать его на первом же обеде, который устроит по возвращению домой. Впрочем, эта мысль была совсем мимолетной. Взгляд его скользнул по свисающим с потолка знаменам, и он вновь преисполнился почтения перед памятью столетий. Главный зал в самом центре старого дворца циклопического каменного строения, возведенного для короля-воителя по имени Бенджамин IV сразу по окончании Гражданской войны. В ходе той войны использовалось, возможно, примитивное с современной точки зрения, но все же рожденное индустриальной эрое оружие – танки, напалм и ядерные бомбы первого поколения. Однако дворец был построен в соответствии с архитектурными традициями предшествовавшего столетия, и у Александра имелись свои соображения насчет мотивов этого решения. Вероятно, Бенджамин Великий желал внушить своим подданным, что отныне верховная власть принадлежит мечу, и протектор более не является просто первым среди равных. Как и новая конституция, дворец, многократно превосходивший размерами феодальной резиденции землевладельцев, был призван сделать Верховного Меча наглядным и несомненным, а его мрачная монументальность служила отражением железной воли протектора и характера его правления. «И все-таки, — подумал Александр, — он немножко переборщил, — конечно, трудно ожидать, что великий полководец, политик и законодатель окажется еще и гениальным архитектором, Однако старый дворец, должно быть, воспринимался как явный анахронизм еще во время перестройки, то есть уже 600 лет назад. Возможно ли, чтобы Бенджамин и Густав Андерман не совсем точно представляли себе, в каком времени они живут, размышлял он. В конце концов, Андерман воображал себя реинкарнацией, как там его звали, Фридриха Великого. Интересно, а чьим воплощением? мог представлять себя Бенджамин IV. Дитя неведомых замыслов Бенджамина, старый дворец за время своего существования претерпел несколько существенных модернизаций. Однако семейство Мэйхю с удовольствием переселилось в находившийся неподалеку более удобный и современный дворец протектора. И тем не менее старый дворец был древнее звездного королевства мантикоры. При том, что его мощные, сложенные из гигантских глыб стены до сих пор не поддались разрушительной силе времени. Главный зал, вымощенный мраморными плитами, был на высоте трех этажей перекрыт потемневшими от времени тесанными потолочными балками метровой толщины. С балок свисали знамена, некоторые из них выцвели и поблекли, настолько, что их невозможно было идентифицировать. Однако знамя, висевшее над троном Протектора, Александр мог бы назвать точно. Вышитый на нем герб был почти неразличим. Просто Хамиш помнил, что Бенджамин Великий приказал поместить над троном знамя, прекратившего свое существование Лена Банкрофт. Оно оставалось на этом месте уже 600 земных лет. Несмотря на почтенный возраст, главный зал имел все, довольно странно сочетавшиеся с архаичной архитектурой и обстановкой, современные удобства. Освещение, отопление, кондиционирование и системы фильтрации, которыми могла бы гордиться любая космическая станция. И, подобно самому помещению, заполнившие его люди тоже представляли собой странную смесь древности и современности. Женщины в своих причудливых нарядах со сложными замысловатыми прическами выглядели словно актрисы, разыгрывающие историческую пьесу, да и официальные наряды многих мужчин выглядели не менее архаично. Александр понятия не имел, по каким причинам столь бессмысленная деталь туалета, как галстук, не раз выходившая из моды, упорно сохранялась среди элементов парадного мужского костюма. Издалека бросаясь в глаза, галстуки резко выделяли грейсонцев среди мантикорцев и на их наихонамирян. Однако, кое-кто из местных жителей носил платье современное и модное даже по меркам Звездного Королевства. Большинство женщин, включая обеих жен протектора, были одеты с элегантной простотой, которую, как подозревал Александр, ввела в обиход Хонор Харрингтон. Да и некоторые представители сильного пола изменили грейсонским одеянием ради более удобной современной одежды. Больше всего Монтикорца удивляло множество мужчин и почти полное отсутствие женщин в военной форме. Неблагоприятные природные условия долгое время препятствовали росту населения Грейсона, а лишь в последние 50 или 60 лет эта тенденция переломилась а в последнее десятилетие был отмечен настоящий демографический бум. В настоящее время общая численность населения планеты приближалась к 3 миллиардам, иными словами, к численности населения трех планет Звездного Королевства. Правда, в силу генетического перекоса рождаемости, лишь 750 миллионов из них принадлежали к мужскому полу. Женщинам же было запрещено поступать на военную службу еще в первые годы колонизации. В результате численность грейсонских вооруженных сил составляла едва ли не четверть мантикорских, хотя в процентном соотношении занятость мужского населения Грейсона в различных силовых структурах была значительно выше, чем на Мантикоре. И у постороннего могло создаться впечатление, будто все эти военные собрались сейчас в огромном зале Старого Дворца в ожидании торжественного обеда. Вот почему, — неторопливо размышлял Вилли Александр, — грейсонцы смотрят на войну с Народной Республикой совсем иначе, чем мантикорцы. Верховный адмирал Мэтьюс затрагивал эту тему во время полета к Черному Ворону, но лишь вскользь, и тогда Александр не сумел сопоставить его замечания с данными, которые изучал, готовясь к визиту. А должен был, — решил он сейчас. Ведь и Хэмиш не раз ссылался на эти причины, но... Есть вещи, которые невозможно воспринять умозрительно, только столкнувшись с ними нос к носу, увидев своими глазами. Звездное королевство полвека готовило свой флот к Судному Дню, приход которого был неизбежным. Мантикора вступила в войну с Народной Республикой после долгой предварительной подготовки хотя определенные политические круги пытались, по мнению Александра, напрасно скрыть ее от народа. Добились они главным образом одного – заметная часть населения искренне считала, что деньги, время и усилия, затраченные на подготовку к войне, составили своего рода метафизический страховой фонд, позволяющий вести саму войну без дополнительных вложений. Начало военных действий их убеждений не изменило. Нельзя сказать, что война утомила их, усталость пока еще не наступила, но определенное разочарование, несомненно, имело место. После столь масштабной подготовки люди ожидали быстрых и впечатляющих успехов, хотя бы таких, каких добивался Хевен, сминая своих прежних противников. Увы, ничего подобного произойти не могло. Александр и Аллен Саммерваль заранее знали, что война, даже если им повезет обойтись без военных и политических катастроф, не будет ни молниеносной, ни легкой. Они попытались подготовить общественность к затяжной, сопряженной с жертвами борьбе, но успеха не добились. Точнее, успех был неполным. До многих они все же смогли достучаться, и Александр подозревал, что число сторонников правительства растет. Однако настроение в массах склонялось к опаснейшей умиротворенности. Мол, после того, как королевский флот одержал одну за другой столько славных побед, войне пора бы и закончиться. И потому, невзирая на данные разнообразных опросов, свидетельствующих о растущей общественной поддержке правительства, Вильям, прожженный политик 60-летним стажем, чувствовал приближение бури. Ему оставалось лишь гадать, насколько прочным окажется корабль, который он строил шесть десятков лет. И не пойдет ли он ко дну? А вот грейсенсы видели происходящее в совершенно ином свете. В войну с Народной Республикой они вступили поздно. Правда, это еще как посмотреть. Можно ведь сказать, что последние 600 лет они провели не только готовясь к ней, но и репетируя ее. В известном смысле сокрушительный удар, нанесенный Хонор Харрингтон и старшим братом Вильямом Асадским фанатиком, стал первым сражением нынешней войны. И для Грейсона он обозначил лишь смену противника. Затяжные войны были привычны здешним жителям, Если новая война грозила продлиться столько же времени, сколько тянулась нескончаемое предыдущее, значит, так тому и быть, грейсонцы были полны мрачной решимости довести дело до конца. Новая война все же повлекла за собой определенные изменения в грейсонском обществе, причем такие, какие совсем недавно казались немыслимыми. Женщины Грейсона по-прежнему не носили военной формы но на Грейсонском флоте по контракту служили женщины-офицеры Королевского и других флотов Альянса, что не могло не повлиять на общее умонастроение. А уж в производственный процесс женщины включались как никогда активно. Александр и Капарелли с удивлением узнали, что более 15% клерков и младшего управленческого персонала Ворона составляют женщины, причем иностранных среди них почти нет. Еще удивительнее, женщины, пусть и наперечет, обнаружились и среди инженеров, и даже в составе строительных бригад. Александр понятия не имел, кем была клепальщица Рози, на которую ссылался его следующий в истории брат, но был поражен тем, как много грейсонских женщин оказались вовлечены в традиционно мужскую работу. Впрочем, Грейсон находился в безвыходном положении, Наращивание вооруженных сил оголяло производственный сектор, и восполнить трудовые ресурсы можно было только одним способом — рационально использовать огромный трудовой потенциал женского населения. До вступления в Альянс такое решение представлялось немыслимым, зато теперь оно воспринималось просто как трудное. Но ну, а перед трудностями грейсонцы не привыкли. Нехватку призывников для флота Грейсон компенсировал массовым введением на военных кораблях автоматики. На Мантикоре тоже неизбежно должны были прийти к такому решению, но оно все еще мучительно пробивалось через бесчисленные рогатки санкций и согласований Бюро кораблестроения. «Наверное, — подумал Александр, — мы точно такие же традиционалисты, как грейсонцы. Просто традиции у нас другие». Не менее глупые, просто другие. Вот получается, что новшества, которые на Королевском флоте застряли на этапе испытаний, даже хуже на этапе создания прототипа для проверки самой концепции, на Грейсе не шли в дело с колес. Примером тому, готовый вот-вот сойти со стапелей ворона супердредноут класса Медуза. Вернее, 10 супердредноутов. Когда генерал-адмирал Мэтьюс в красках живописал, как замечательно решают грейсонцы проблему нехватки персонала за счет введения автоматики и новейших технологий, он так увлекся, что даже не заметил многозначительного обмена взглядами между Александром и Каппарелли. Мало того, что они собираются ввести в строй наш собственный концепт на целый год раньше, чем способны мы, так они еще и обставили нас в оснащении новых бортов автоматикой. Господи, да что же это делается? Губы Александра сложились в кривую усмешку. Ну что ж, если по возвращении мы с Капарелли расскажем, насколько обогнал нас этот примитивный, отсталый Грейсон, возможно, чиновники бюро кораблестроения все-таки начнут шевелить своей коллективной задницей немножко шустрее и займутся постройкой наших собственных кораблей. Если, конечно, эти умники не додумываются до гениального решения дать грейсонцам испытать новый корабль в боевых условиях, а уж потом только вкладывать деньги в реализацию радикальных, непроверенных и непродуманных новшеств. Хмыкнув, Александр напомнил себе, что он не лорд Адмиралтейства, а всего лишь казначей Звездного Королевства. Иными словами, лицо гражданское, штатское. «А стало быть, должен заниматься своими делами, оставив военные вопросы в ведении Хэмиша и сэра Томаса». Отпив еще чаю, он снова обвел взглядом зал. Как гостя мужского пола, явившегося на банкет без жены, его усадили за сугубо мужской стол, находившийся поблизости от трона протектора. Его сосед, пожилой, скорее всего, он был моложе Александра, сказывалось отсутствие пролонга, генерал, больше интересовался подданными на стол явствами, чем разговорами с иностранцем, чему гость в данных обстоятельствах был только рад. Они перекинулись несколькими вежливыми фразами, после чего, ко взаимному удовлетворению, занялись обедом. К слову, поистине великолепным. Восхитившись вкусом нескольких блюд подряд, Александр решил, что во время завтрашней встречи с протектором Бенджамином попытается выпросить сборник рецептов его шеф-повара. Старший брат частенько подшучивал над младшим по поводу эпикурейства, но лишь потому, что сам, во всяком случае, в кулинарном отношении являлся законченным варваром. Пусть Хэмиш, если ему угодно, довольствуется бифштексами с жареным картофелем — это не основание для того, чтобы Вильям отказывался от утонченных радостей жизни. Мысленно хмыкнув, он покосился на брата. Графа Белой Гавани вместе с гранд-адмиралом Мэттьюсом усадили за стол протектора. Столь высокой чести он удостоился, как покоритель Массады. В настоящий момент Хэмиш, развернувшись всем телом, разговаривал с изумительно красивой женщиной, сидевшей между своим рослым мужем и Кэтрин Мэйхью. Обоим докторам Харрингтон Александра представили еще вчера. Его поразило, как могла такая крошечная женщина стать матерью леди Харрингтон, внушавшей уважение одной своей статью. А разговорившись с Алисон и оценив ее острый ум, Вилли поймал себя на том, что завидует удаче доктора Альфреда Харрингтона. Недослышанная реплика генерала вернула внимание гостя к своему столу. Однако не успел он попросить соседа повторить вопрос, как сквозь наполнявший зал негромкий гомон прорвался звон. Кто-то постучал по бокалу вилкой или ложкой. Повернувшись, как и все присутствующие на звук, он увидел, как Бенджамин Мейхью поднялся на ноги. Протектор улыбнулся гостям, выдержал паузу, дождавшись тишины в зале, и прокашлялся. «Милорды и леди! Дамы и господа!» он непринужденным тоном человека, привычного к публичным выступлениям. «Я обещал вам обед в неформальной обстановке. Иными словами, вы сможете спокойно поесть, не отвлекаясь на скучные речи». Гости рассмеялись, и улыбка протектора сделалась еще шире. «Я сдержу свое обещание», — продолжил он. «Докучать вам никто не посмеет. Однако у меня есть два объявления, которые, как мне кажется, уместно сделать именно сейчас». Бенджамин снова выдержал паузу, и на лице его появилось более серьезное выражение. «Во-первых», — сказал он. «Гранд-адмирал Мэтьюс доложил мне о намерении бюро кораблестроения дать нашему новейшему супердредноуту имя Хонор Харрингтон. И мать леди Хонор...» Он слегка поклонился, адресуясь к доктору Алисон. «Только что дала на это свое согласие». Зал разразился аплодисментами. Они все не стихали, наоборот, становились все громче. Александр увидел, как несколько гостей в форме встали. Их, примеру, последовали другие офицеры, затем штатские, а всплеск аплодисментов превратился в настоящий шквал. Общее воодушевление передалось и Вильяму, поймавшему себя на том, что он тоже вскочил на ноги и отчаянно хлопает в ладоши. Однако за громом рукоплесканий Вильям ощутил не только воодушевление. В нем таилась ярость и угроза, заставившая его встревожиться. Он понял, насколько точно предсказал Хемиш реакцию этих людей на убийство Хонор Харрингтон. Бенджамин дождался, когда стихнут аплодисменты, и гости займут свои места, после чего снова улыбнулся. Несмотря на только что потрясшую зал бурю эмоций, улыбка его казалась почти лукавой. «Вы поторопились с овациями», — сказал он, покачав головой, — «и не дали мне договорить». В противном случае, вам уже было бы известно содержание моего второго объявления. Вчера утром леди Алисон Харрингтон сообщила моей старшей жене, что они с мужем ждут ребенка». Эта простая фраза породила гробовую тишину, в которой и звук упавшей булавки произвел бы эффект ударом молота о наковальню. Протектор кивнул и очень серьезно заключил. «Завтра я официально уведомлю конклав землевладельцев о том, что ключ леди Харрингтон и заботу о подданных ее Лена унаследует ребенок, в котором течет та же кровь, что текла в ее жилах». И тут Александр понял, что недавние аплодисменты лишь показались ему громовыми. Разразившийся гром заглушил бы и шум бушующего океана. Тем временем Алисон Харрингтон, зардевшись то ли от возбуждения, то ли от смущения, по просьбе протекторов стала, чтобы ликующий зал мог ее лицезреть. Когда по прошествии целой вечности овации стихли, внимание Александра привлек стоявший у стола протектора сероглазый мужчина, выглядевший непривычно молодо, по меркам Грейсона, для человека, облаченного в адмиральский мундир. — Ваша светлость! — Да, адмирал Янаков! С некоторым удивлением откликнулся Бенджамин. «С дозволения вашей светлости мне хотелось бы провозгласить тост». Протектор после недолгого размышления кивнул. «Разумеется, адмирал. Благодарю вашу светлость». Взяв свой бокал, Янаков поднял его так, чтобы темно-золотая жидкость поймала свет. Извиняющим от волнения голосом провозгласил. «Ваша светлость, милорды и леди, дамы и господа». Да здравствует землевладелец Харрингтон! И проклятие Хевом! Раздавшийся в ответ трех одобрения лишь чудом не обрушил потолок тронного зала.